«Рассветил их моря». «Басын, — сказал он, — называли Макрушника из соседней камеры, на котором уже висело до десятка вооруженных ограблений с убийствами. И был он гастролер, раскатывал по матушке России и добывал по городам и весям свой хлеб, насущный таким вот бандитским образом. Но взяли его на последнем деле в столице. По-прежним меркам грозила ему чистая вышка». Но после принятия моратория на смертную казнь дело его как бы зависло. Он же, чувствуя себя в любом случае смертником, пожизненное в наших условиях куда хуже стенки, возможно, посчитал, что еще одна макруха к уже имеющемуся десятку нового срока не накинет. А может, и не сам он станет мочить хмыря, а еще кому-то поручит... Его, по слухам, многие побаиваются, понимая, что если у Басова уже давно крыша поехала, ему ничего не стоит воткнуть перо в бок любому, кто его ослушается или кому прикажут. Раздумывая над сказанным, Хмырь все соображал, от кого могла пойти малява Басому. И так выходило, что знать мокрушника, который, кстати сказать, парился в бутырке уже третий год, мог синий. Но тут же возникал вопрос. Ему-то от того, что замочит хмыря, какая собственная польза? Или, может, его так напугали сопляки свидетелей из каменки, опознавшие хмыря? Ну и что? Прямых-то доказательств, что убийство фраера, дело рук Сеньки Грекова, у следаков нету? Видели его? Ошиблись. Про какие-то следы на... Водочные бутылки? Фигня. Хмырь помнил, что в тот день ни разу не снимал перчаток, и, как понимал он, в принципе, его положение, к примеру, было куда лучше, чем у того же Ленчика, у которого статья хоть и звучит мягко, как вовлечение, а на самом деле взят он был с поличным и прямо над окровавленной жертвой, которая отказалась исполнять его волю. Так что Ленчику Явно светил как минимум трояк. Хмыр же очень надеялся, что следствие само развалится еще до суда. И помогать следокупу по фамилии Платонов он пока не собирался. А в дее младшего заложил. Так о том сам синий и Многие слышали, кто заказал. Сообщение Ленчика обескуражило. За что? Хотел бы не верить, но не мог. Знал он своего бригадира, помнил, как недоволен был тот, когда узнал, что фраера засунули в его же дачную халупу весно ожидать. Но бросили и бросили, ошиблись маленько. Кто бы даду, что следаки первым делом именно туда и кинутся, тем более, что Кирюха, личка фраера, так ловко изобразил в дугу бухого хозяина своего, развалившись в шикарной шубе, его и шапки на носу, Ржали, братки, да чего похож на жмурика, завернутого целлофан и оставленного на даче. А Кирюха, помнится, все бозлал по дороге в Подольск, как бывало натягивал супружницу этого фраера. Да какая она, да, как ведет себя и до, и после, и во время. И бозлал так красочно, что даже сопли распустила братва, готовая... Прямо сейчас же бросить все и мчаться, драть вдову всей бригады. Однако про нее команды не было. Видать, Синяя держала ее в уме для других целей. А вот Кирюхе все было ни по чем. Он так и хвалился, что в Подольске заберет свою тачку и заявится, кто той сучки устроит ей поминки. А заодно и от шубы этой слишком заметно избавиться. Старый закон... Горят всегда на мелочах, на жадности. Кирюха же гореть не собирался и другим не советовал. Злился теперь от чего-то Хмырь. То есть он-то понимал, почему Кирюха тот же хорошие бабки шибал. Все сто удовольствий имел, а ведь это на его руках кровь фраера. Хмырь, может, больше любил бы страх вокруг себя чувствовать, А настоящим отморозком, если по правде, был как раз и Игорек, Кирюха этот. Он больше других над хозяином своим издевался, будто серьезную причину имел.